Глава 10. Она, наверное, не поймёт. Не сможет понять. Каф в течение часа он ожидал её прилёта в аэропорт Ульгердиа. Он всё время спрашивал себя без всякой рисовки, просто потому что знал состояние своих нервов. Выдержит ли он всё это? Заранее сказать это было невозможно. Всё, что он делал в эти сутки, и то, что он чувствовал, сейчас неизбежно будет новым для неё. Ему придётся заново, если можно так выразиться, приручать её. Его мучил тревожный вопрос: а будет ли она в состоянии всё это воспринять и проявит ли готовность следовать за ним дальше? Вот почему он ничего не сделал с утра из того, что собирался сделать к её приезду. Он не стал себя ничем утруждать, не соизволил даже сменить наволочку на подушке, на которой лежала Джон, и не проверил, остались ли там следы губной помады. К чему? Он так был далёк от всего этого. Всё отказалось это ему таким незначительным. Не заказал изысканного ужина, у итальянский ресторан и не посмотрел, есть ли что-нибудь в холодильнике. Что же он делал в этот день? Она бы ни за что не догадалась. Он раздвинул занавески, передвинул кресло к окну и сидел там всё утро. На улице было совсем светло. но безрадостно. На небо покрытое облаками было больно смотреть. Так и должно было быть. Дождь, ливший почти неделю, сделал отвратительным цвет кирпичных домов напротив. За навески и сами окна поражали своей удурающей банальностью. Да и смотрел ли он на них? Позже он с удивлением отметил, что не обратил даже внимания, чем занимался еврей-портной, их своеобразный фетиш. Он чувствовал себя очень усталым. ему приходило в голову мысль поспать несколько часов, но он так и остался сидеть, растянув ворот, вытянув ноги, не выпуская изо рта трубки. Пепел из нее он выбивал прямо на пол. просидев так почти не двигаясь до полудня, Франсуа встал, направился к телефону и впервые заказал междугородний разговор. Он звонил в Голливуд. Алло. Это вы, Ульштейн? Это человек не был ему другом, и у друзьями были там французские режиссёры и артисты. Но он ещё не знал, к кому обращаться к ним сегодня. Говорит комп. Да, франсуа Комп. Как? Нет, я говорю из Нью-Йорка. Я знаю, старина, что если бы у вас было что мне предложить, вы бы мне написали или телеграфировали. Я вам звоню совсем не по этому поводу. Алло, не прерывайте, барышня. Ужасный тип. Он знал бы вы еще в Париже, но не в фуке, а рядом с рестораном у входа в который тут обычно. Бродил, чтобы подумали, что он только что оттуда вышел. Помните о нашем разговоре? Вы мне сказали тогда, что если я соглашусь на средние роли, будем точны, речь идет естественно о мелких ролях, то вам будет не трудно обеспечить меня материалом. Как? Он горько усмехнулся, представив себе, как тот раздувается от самодовольства и гордости. Давайте уточним, Ульстайн, и не будем говорить о моей карьере. Сколько за неделю? Да, я согласен на любую роль. Ну, черт возьми, вас это не касается. Это мое дело. Отвечайте только на мои вопросы и плюньте на все остальное. Незастеленная кровать, а с другой стороны серый прямоугольник окна. Яркая белизна и холодная серость. И он. говорит резким голосом. Сколько? 600 долларов? Это в удачной неделе? Хорошо, значит, 500. Вы уверены в том, что говорите? Мы готовы подписать с вами контракт, например, на 6 месяцев по этому тарифу. Нет, я не могу ответить сразу. Вернёт на завтра. Впрочем, нет. Я сам вам позвоню. Она не знает ничего этого. Окей. Okay. Она же делает, может быть, найти квартиру, та парящий в цветах. Ей неизвестно, что он уже думал об этом, но отогнал эту мысль, пожав пренебрежительно плечами. Разве не прав он, было поставить, что она может и не понять. Ушёл очень он быстро двинулся вперёд. У него было ощущение, что будто за короткий срок проделан Невероятный, огромный, головокружительный путь. Людям нужны года, а ты вся жизнь, чтобы пройти его. Звонили колокола, когда он выходил из дома. Должно быть, было ровно 12 часов дня. Он вышел на улицу в бежевом плаще и тронулся в путь, засунув руки в карманы. Он даже не подозревает, что сейчас уже 8 часов вечера, а он на ногах с полудня. Кроме каких-нибудь четверти часа, когда он куда-то заходил съесть хот-дог. Особенно не разбираюсь, где и что он ест. Это не имело никакого значения. Он пересек Гринвич-Виллидж и направился в сторону доков Бруклинского моста. Впервые он прошёл пешком весь этот огромный железный мост. Было холодно, морозило. На небе низко висели плотные серые облака. На иствере в си ему бросились в глаза яростно бьющиеся волны с белыми гребнями, сердито свистящие буксиры. Уродливо вида коричневатый пароходки с плоской широкой палубой, перевозящий подобно трамваем кучу пассажиров, следуя по одному и тому же маршруту. Вряд ли бы она ему поверила, если бы Франсуа ей сказал, что пришел в аэропорт пешком. Останавливался он только два или три раза в дешевых барах. Плечи его тряпочковатые, сырыми, руки по-прежнему засунуты в карманы, со шляпы стекала вода. Он ни разу не дотронулся до музыкального автомата, в этом не было необходимости. И все, что он видел вокруг. Во время своего паломничества в мир обыденности тёмные фигуры людей снающих под ярким электрическим светом магазины, кинотеатры с их гирляндами лампочек, сосисочные и кондитерские с их унылой продукцией, музыкальные автоматы, электробильярд и многое другое, что огромный город смог изобрести, дабы люди могли скрасить своё одиночество. Все это он был способен отныне созерцать без отвращения и без паники. Она будет здесь. Она вот-вот будет здесь. И только одно, последнее чувство какой-то тревоги щемило душу, пока он шел от одного блока домов к другому, мимо кирпичных кубов. вдоль которых тянулись железные лестницы, установленные на случай пожара. При виде этих домов невольно возникал вопрос даже не о том, где черпают люди мужество, чтобы в них жить, но этот вопрос не так уж трудно ответить. Но о том, как они находят мужество, чтобы умирать в этих домах, мимо с грохотом проходили трамваи. В них были видны бледные, замкнутые лица. Дети, тёмные фигурки в сером возвращались из школы, они тоже пытались развеселить себя. И всё, что он видел в витринах, было печальным. Деревянные или восковые манекены стояли в страдальческих позах, протягивали свои розовые руки в беспомощной мольбе. Я ничего об этом не знаю. Он вообще ничего не знает. И то, что он ровно полтора часа мерил шагами холл аэропорта среди людей, которые ожидали, как и он. Одни раздражённые, тревожные, другие весёлые или равнодушные, или довольные собой. Он же спрашивал себя: выдержит ли он до конца? До последней минуты. Он думал именно об этой минуте. в тот момент, когда он её увидит. Ему хотелось знать, будет ли она такой же, какой была? Будет ли похожа на Тукэй, которую он любил? Но всё это более тонко и глубоко. Он обещал себе, что сразу же, с первой секунды он просто посмотрит пристально, не отрывая си ей в глаза и заявит: "Кончена, Кей". Okay. Она, вероятно, не поймёт. получаясь вроде какой-то игры слов. Кончено. Это означает, что хватит непрестанно ходить, преследовать, гоняться. Хватит бегать в догонку друг за другом, то принимать, то отказываться. Кончено. Так он решил. И вот почему его сегодняшний день был таким значительным и вместе с тем глубоко тревожным. ибо существовала, несмотря ни на что, вероятность, что она не сможет следовать за ним, что она ещё не дошла до его уровня. У него же не было больше времени ждать. Кончено. Этим словом, как ему казалось, было всё сказано. У него складывалось впечатление, что он прошёл полный цикл, сделал круг. Прибыл туда, куда пожелала его привести судьба, или иначе говоря, туда, где его настигла судьба в той сосисочной, когда они еще ничего не знали друг о друге. Тем не менее уже там все было решено помимо них. Вместо того, чтобы искать на ощупь в слепую, напрягаться. Бунтуете и протестуете. Он теперь говорил со спокойной покорностью и без всякого стыда. Я принимаю. Да, он все принимал. Всю их любовь и все ее возможные последствия. Кей, такую какая она есть, какая была и будет. Неужели она будет в состоянии всё это понять, когда увидит его среди прочих за серым барьером аэропорта? Она чуть дрожа бросилась к нему, вытянув губы для поцелуя. Она же не знала, что совсем не губы сейчас ему были нужны. Она воскликнула: "Ну наконец-то, Франсуа!" Потом чисто по-женски. Ты же совсем вымок. Она не могла понять, почему он смотрел на неё так пристально, с таким отрешённым видом. Почему он вёл её сквозь толпу, так яростно расталкивая всех. Она чуть было не спросила его: "Ты не рад, что я здесь?" Но она вспомнила о своём чемодане. Мы должны пройти за багажом, Франсуа. Я бы прошила его прислать домой. Там есть вещи, которые мне понадобятся. Он на это кратко ответил. Тем хуже. И направился к кошечку, чтобы оставить адрес. И этим ограничился. Вам бы совсем не сложно доставить его на такси. Мне же там для тебя сувенир. Пошли. Хорошо, Франсуа. В глазах её было что-то вроде страха и покорности. в направлении к Вашингтон-скверу бросила на шофёра. Но он даже не выразил беспокойства о том, хочет ли она поесть и отдохнуть. Он также не заметил, что у неё под пальто было новое платье. Она соединила их руки, но он продолжал оставаться равнодушным, скорее напряжённым, что её очень поразило. Ансуа, что меня еще так и не поцеловал по-настоящему. Дело в том, что не мог он ее целовать прямо здесь и не имело это никакого смысла. Однако он это сделал и она почувствовала, что только из несхождения к ней. Ей стало страшно. Послушай, Франсуа, да? Это и ночью он ждал, он знал. То, она сейчас скажет. Я чуть было не позвонила тебе второй раз. Прости, если я ошибалась, но у меня впечатление, что кто-то находился в комнате. Они не смотрели друг на друга. Это ему напоминало вчерашнюю поездку в такси. Ответь. Я не буду сердиться. Хотя, конечно, в нашей комнате Он проронил почти сухо. Да кое-кто находился. Я это знал. Вот почему я не решилась позвонить ещё раз Франсуа. Нет, он не хотел сцены. Он был сейчас настолько выше всего этого этой руки, судорожно сжимающей его руку, этих всхлипываний. то ли вот-вот разразится потоком слёз. Он терял терпение. Ему хотелось поскорее прийти к концу. В общем, это как во сне. Идёшь, идёшь по нескончаемой дороге, и всё время кажется, что вот она, уже совсем близко цель. Оказывается, что нужно ещё преодолеть один, может быть, последний подъём. Хватит ли у него сил и духа? Она должна замолчать. где, чтобы кто-нибудь вместо него сказал ей, чтобы она замолчала. Он этого не мог сделать. И представляется, что она-то уже достигла цели. И сочла, что того, что есть, вполне достаточно. А он, пока её здесь не было, проделал огромный и долгий путь. Она прошептала: "И ты мог так поступить, Франсуа?" Да. Отреветил он зло, потому что сердился на неё за то, что она не может ждать и дожидаться того чудесного мгновения, которое он ей подготовил. Никогда бы не поверила, что я ещё способен ревновать. Я знаю, конечно, что не имею на это права. Он заметил ярко освещённые стёкла той сосисочной, в которой они встретились, и приказал шоферу остановиться. разве такое приема она ожидала по возвращении? Он понимал, что она разочарована и готова расплакаться, но не в силах был поступить иначе, и повторил: «Пошли». Она последовала за ним, покорная, встревоженная, заинтригованная новой тайной, которую она чувствовала в нем. Он тогда сказал: «Мы перекусим здесь и вернемся домой». Он заказал, не спрашивая ее, яищицу с беконом, и, не дожидаясь, пока она достанет свой портсигар, потребовал для нее пачку ее любимых сигарет. Начала ли она, наконец, понимать, что он пока еще не мог ничего сказать? Мне, Франсоа, особенно неприятно то, что это было в ту самую ночь, когда я была так счастлива. сообщай тебе о моём приезде. И могло показаться, что он смотрит на неё очень холодно. Что никогда ещё не смотрел на неё так холодно. Даже в первый день, правильней сказать, в первую ночь, когда они встретились на этом самом месте. Но почему ты так поступил? Не знаю. Из-за тебя с этим хочешь сказать. Ничего. Это слишком сложно объяснить. И он оставался холодным, даже казалось чужим. Она испытывала потребность всё время говорить, как бы боялась замолчать. Я должна тебе сразу же сказать, хотя, может, тебе это и неприятно, что сделал Ларски. Но имей в виду, что я ещё ничего не решила. Я хотел бы сперва поговорить с тобой. Он знал заранее, Если бы кто-нибудь посмотрел на них со стороны, то принял бы его в этот вечер за самого равнодушного человека в мире. Но что это могло значить по сравнению с тем решением, которое он принял? По сравнению с той великой человеческой истиной, которая ему наконец открылась. Она стала лихорадочно нервно рыться в своей сумке, но не сердился на неё за это. Посмотри, Это был чек. Чек на предъявителя на 5000 долларов. Я хотела бы, чтобы ты правильно понял. Да, он понимал. Он дал эти деньги совсем не потому, почему ты подумал. По сути дела, я имею на них право. Это предусмотрено в одном из пунктов документа о разводе. Я просто никогда не поднимала вопрос о деньгах, как и не требовала никогда, чтобы мне отдавали дочь на столько-то недель в году. Ешь, тебе не приятно, что я об этом говорю? И он ответил: искренне. Нет. Мог ли он это предвидеть? Почти мог. Но он ушел далеко вперед и вынужден поджидать ее, как человек, сделавший подъем раньше других. Официант, соль. И снова, как тогда. Она принялась требовать соуле перца, английского соуса. Потом потребовит огня для сигареты. Потом на его это больше не выводило из терпения. Он не улыбался, оставался серьёзным, каким был в репорту. И это сбивало её с толку. Если бы ты знал его, и особенно его семейство, ты бы не удивлялся. Разве он удивлялся? Чему? Эти люди уже несколько веков подряд владеют землями на территории размером не меньше какого-нибудь французского департамента. Были времена, когда эти земли приносили огромные доходы. Я не знаю, как сейчас обстоят дела, но они очень богаты. Они сохранили кое-какие странные привычки. Я помню, например, одного из их семьи, это был сумасшедший, эксцентричный, а может, просто хитрый человек, затрудняюсь сказать, жил он в течение 10 лет в одном из замков под предлогом что составляет каталог библиотеки. Целыми днями читал книги, время от времени что-то записывал на клочке бумаги и бросал его в ящик. А ящик этот на десятом году работы сгорел. Я убеждена, что он сам поджёг. В том замке находились по меньшей мере три кормилицы. Три старые женщины. И я не знаю, чьи это были кормилицы. Ульфскороларски был единственным ребёнком. Жили в служебных помещениях припеваючи и ничего не делали. И таких историй я могу рассказать множество. Ну что ж, с тобой? Ничего. Он просто только что увидел я в зеркале, как и в первую ночь, в чуть скошенным и немного деформированным в виде. Это было последним экзаменом. Последним колебанием. Ты считаешь, что я должна это принять? Посмотрим. Видишь ли, это ради тебя. Я хочу сказать, ты только не сердись. Ну, чтобы я не была целиком на твоём ожидании, понимаешь? Да, конечно, моя дорогая. Он чуть был не рассмеялся. Она так отстала со своей жалкой любовью, что даже представить себе не может размеров той любви, которую он собирается ей предложить. Она так напугалась, кажется, такой растерянный. Ела она, как и тогда, с нарочитой медлительностью, из страха перед чем-то неизвестным, что её ожидает. Потом закурила свою неизбежную сигарету. Бедный маякей. Что? Почему ты говоришь "бедный"? Потому что я тебе причинил боль. Хотя и довольно случайно. на думаю, что это было даже необходимо. Я хочу добавить, что сделал это без злого умысла. Не только лишь потому, что я мужчина. Это может ещё когда-нибудь случиться. В нашей комнате. Нет. Она бросила ему признательный взгляд. Она неправильно его поняла и бы ещё не знала. такое место для него уже как бы ушло в прошлое. Пошли. Когда он её вёл, она шагала с ним в ногу. Джун вчера тоже удалось приладить свой шаг к его шагу, так что их бёдра составляли как бы единое целое, когда они шли. Знаешь, ты сделал мне очень больно. Я не сержусь на тебя, но он поцеловал её как раз под фонарём. В первый раз он целовал её из милости, потому что ещё не наступил нужный момент, к которому он готовился. Не хочешь пойти выпить виски в нашем маленьком баре? Нет. Но здесь неподалёку в баре номер 1. Нет. Хорошо. Она поспешно пошла за ним. может быть не очень убеждённая в его правоте они подошли к дому никогда бы не поверила что ты окажешься способным привести её сюда придётся поверить он спешил покончить с этим и даже подталкивал её чтобы она шла быстрее как он это делал вчера стой другой но кто лучше него понимал что не может быть и речи ни о каком сравнении мех мейкл халсо перед его глазами Ее ноги в светлых чулках замерли на лестничной площадке. Он наконец открыл дверь, повернул выключатель. Комната была пустой, не убранной, не подготовленной для приема Кей, и казалась холодной. Он понимал, что она готова заплакать. Может быть, он даже хотел увидеть ее. плачущей от досады. Потом снял свой плащ, шляпу и перчатки. Помог ей снять пальто. И в тот самый момент, когда у неё уже выступила вперёд нижняя губа, и она сделала горестную гримасу, он ей объявил: "Видишь ли, Кей, я принял важное решение. Она испугалась еще сильнее и посмотрела на него взглядом перепуганной маленькой девочки, что вызывало у него желание расхохотаться. Не странно ли в таком состоянии духа произнести те слова, которые он собирался произнести? Теперь я знаю, что люблю тебя. Не имеет никакого значения для меня все, что произойдет. Буду ли я счастлив или несчастлив. Да я всё принимаю заранее. Вот что я хотел тебе сказать, Кей. Вот что я собирался прокричать тебе в телефон, и не только в первую ночь, но и в эту ночь, вопреки всему. Я люблю тебя, что бы ни случилось. Чего бы ни предстояло мне вынести, чтобы я на теперь пришёл его черёд быть сбитым с толку, потому что вместо того, чтобы броситься к нему в объятия, Как он предполагал, она замерла посреди комнаты с бледным и застывшим лицом. Может быть, он был прав, когда поссался, что она пока ещё не может его понять. Он позвал её, вот она находилась где-то далеко. Окей. Она не смотрела на него, оставалась неподвижной. Окей. Она так и не двинулась в его сторону. Её первое движение было направлено вовсе не к нему. Она резко повернулась и стремительно исчезла в ванной, заперев за собой дверь. Кей он застыл в полной растерянности среди хаоса, царящего в неубранной комнате. Руки его, протянутые были навстречу любви. Весь сильно повесили